Почернел уж весь, велели сжечь, не распространять. Но чуть не сгребли нас с ним заодно. Только ведь я по себе знаю, что ваша медицина мёртвого подымет. Я завёз его в одно тайное место. Он там чуть в себя пришёл, узнал меня и велел прямо к вам. Какая-то информация у него, вопрос жизни и смерти, говорит. Ничего не понимаю, — сказал вице-премьер. У него же аварийная передача, в «Может, чего и вмонтировано было, — сказал полковник Гегон, — а только били его так, на совесть, били руки, ноги, как студень. На обезболивающем его держу. Какое у нас обезболивающее! Сука ты штатская! — завопил он вдруг, имитируя солдатскую истерику. Друг у тебя подыхает, а ты в кабинетике? Или, может, у вас черных зарубей считают, как у нас в синежопах, так и скажи?» Я пойду и дострелю его. Я уж смотреть не могу, как он там, на соломе вонючий. Успокойтесь, — ледяным голосом сказал Андрей Яшма. — Сейчас поедем. Он подошел к стене и сдвинул в сторону картину, изображающую маршала Нагон Гига в момент распределения трофеев между личным составом. За картиной обнаружился сейф. Яшма-младший достал из сейфа большой черный саквояж, потом пистолет неиздешней работы и повертел оружие в руках, потом положил обратно в сейф. «Только ребят с собой посмелее возьмите, которые заразы не боятся», — посоветовал Герцк. «Ребят, господин бывший старший мажордом, взял всего троих, должен идти вправду самых смелых. Конечно, если бы речь пошла о простом алайском чиновнике, то бы для важности роту охраны прихватил». А мы, господа прогрессоры, стало быть, скромно, по-простому, тем лучше. От места в просторном правительственном урагане герцог натрез отказался. «Я вперед поеду, буду показывать дорогу, а то там сейчас везде перегорожено». Он знал, что треск мотоцикла предупредит всю группу еще квартал за четыре. Назад поехали с ветерком. Патрули испуганно жались к стенке, Полицейские отдавали честь, грабители, побросав узлы, укрывались в пилках. Во дворе особняка все было тихо, только у стены сидел легко раненый и пытался из обломков мрамора составить погибший шедевр. Сидел легко раненый на ручном пулемете, но об этом знал только герцог. — Андрей Яшма! — вылез из машины и дал знак двум своим Костоловым прихватить носилки. Костеллома завозражали, что от них костоломное дело, но герцог добавил злорадно. Ничего, ничего, хлебнить, что к нашей санитарской доле. — Что за прелесть эти земля, не подумал он. А вроде такие же люди. В импровизированном лазарете стояла вонь. Раненые расположились вдоль стену входа, а в середине зала стоял роскошный обеденный стол с изрубленными в святой злоби краями. На столе лежал укрытый уцелевший, шитый золотом портьерой человек огромного роста. Голова и лицо его были перевязаны до нельзя грязными бинтами, ведь только совершенно черный нос, такая же черная, могучая, некогда рука бессильно свисала вниз. Бывший капрал дворцовой стражи стоял возле стола в медицинском халате, а для убедительности дурак крутил в руках кризму. Андрей корничья шма поставил сквояж, кинулся, кранил на грудь. И сейчас же черные руки накрепко обхватили вице-премьера свободного лая поперек туловища, оставляя черные следы на его светлом френче. Двое костоломов так и застыли с носилками в руках, почувствовав приставленные ножи, а третий застыть не хотел. Легко и тяжело раненые действия, быстро и слажно. Господину премьер-министру заклеили рот липкой лентой, руки и ноги связали специально приготовленной веревкой из кожи водяной змеи, его высочество хорошо знал выдающиеся способности землян. — Не дергайтесь, господин Яшма, — сказал герцог Лайский. Ничего особенного не происходит. Просто наша военная разведка проводит запланированное еще... за три года до этого операцию «Прогрессор». Глава 6. По всем правилам следовало ударить в колокола громкого боя, объявить чрезвычайное положение, а, может быть, даже всеобщую мобилизацию, поскольку произошел